Манмартер осел в моей груди. Художников хоть пруд, пруди. Один кричит «Спозируй, бога ради!» — писал он, глядя мне в глаза, потом взял сорок франков за портрет чужого дяди. «Ну, не бляди!» Потом мимо протопали бесцеремонные немцы. Вундербар, тюрлих. Америкосы узнали любимую шляпу ковбоев на московском художнике и фотографировались рядом с дремлющим Корсаковым, а после народ повалил косяком.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 Но время от времени, по старой памяти, а может просто от жадности, жучило занимался молодыми художниками, по старой же памяти безжалостных обирая. — А что, могу и на сотбе устроить. Хочешь, обсудим? — Жуковицкий хитро посмотрел на Игоря. — Но сейчас о другом. Я бы пару-тройку твоих картин взял, из старого. Помнишь, у тебя был цикл «Руны и тело»?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 Ткнув толстым пальцем в портрет Анны, он внимательно посмотрел на Корского. Хоть и себе в убыток, но помня о старой дружбе, о славных временах, могу заплатить даже 50 долларов США. 500? коротко сказал Игорь. Жуковицкий выпучил глаза. Ты что, родной, ты с утра ты не принял лишнего на грудь? 500? Ты сам посмотри, фон неровный, лицо не прописан, да и тетка какая-то стремная, тоску нагоняет. Сто долларов, но это только для тебя. Корсак вхмыльнулся.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 Он подошел к окну, чуть отодвинув фанеру, посмотрел двор. «Мог бы и зайти, проведать. Я до ночи без памяти провалялся», — проворчал Корсков. Он разгрузил сумки, принес из чулана электроплитку, сковородку и принялся резать колбасу. Владик присел на низенькую табуретку, обхватил плечи руками и принялся раскачиваться со стороны в сторону. «Тебе хорошо», — сказал он обиженным тоном. «Ты сразу вырубился, а меня как грушу в спортзале обработали». «Анюта где была?» «В машину ее утащили и увезли».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 Разлив по кружкам квас, Игорь достал из кармана пятьдесят баксов и протянул Владику. — Держи. Это тебе подъемный. Больше ничем помочь не могу. — Не понял. — Лосев захлопал глазами. — Федоров, участковый наш, сказал, что будет лучше, если ты пропадешь с Арбата в неизвестном направлении, причем надолго. Лосев покачал головой. — Зачем? Вроде все обошел. Лось, папа, уехал. Аньку я больше видеть не хочу. Здоровье дороже. Корсаков с досадой хлопнул ладонями по коленам. — Слушай, я тебе все разжевать должен.